Глава 16 Надо сказать, что подземный монастырь Авиров не был похож ни на что, когда-либо виденное кем-то из странников. Особое сильное впечатление произвел он на Веспора. Едва вступив в пределы обители, дворф битых три часа, бегал по длинным коридорам, задирал голову к сводчатым потолкам огромных церемониальных залов, поднимался на самый верх по подвесным галереям и, пугая порой послушников, заглядывал едва ли не в каждую комнату, вырубленную в толще скалы. «Не верю!» — то и дело восклицал Дварф. «Не верю, что это все сделано человеческими руками!» Сопровождающий Дварфа монах только улыбался в ответ и согласно наклонял лысую голову. «Но как? Как вам это удалось?» — спрашивал монаха Веспер. «Это же совершенно немыслимая работа!» Наши обители более пятисот лет», — отвечал ему монах. «Начиналась она всего с двух небольших келей, выбитых в скале ее основателями, первыми прибывшими в эти места. Каждый вновь прибывший в обитель послушник вносил свою лепту в строительство, и как результат вы можете лицезреть обитель Белой воды в ее нынешнем виде». «Ну, это же знаменитый черный камень!» Словно желая убедиться в том, что, не ошибается, Веспер выхватывал из-за пояса нож, и то рукояткой принимался выстукивать стену, то ковырял ее отверстием. Он же не поддается обработке. Даже мы, дворфы, встретив на пути скалу из черного камня, предпочитаем вести туннель в обход, а не пробираться сквозь нее, а изрыть пещерами всю скалу из черного камня, превратить ее в огромный многоэтажный дом». Веспер скидывал руки к потолку, как будто призывая в свидетелей невидимые небеса. Это просто немыслимо. «Однако мы сделали это», — скромно улыбался в ответ монах. Однажды мой дед, тогда еще совсем молодой дворф, только-только семьсот стукнуло, решил удивить свою будущую жену, мою бабушку, редкостным подарком. Он взял осколок черного камня размером с ноготь большого пальца и просверлил в нем дырку, чтобы можно было на шее носить, как амулет. Ушло у него на это без малого месяц и пятнадцать закаленных сверл. — Мы не пользуемся инструментами, — вновь улыбнулся Дварфа-монах. — Не пользуйтесь инструментами, — вне себя от изумления вытаращился на монаха выспар. Как же вы тогда это построили? — Дварф хохотнул. — Голыми руками? — Можно и так сказать. Вполне серьезно, хотя и с обычной своей улыбкой ответил монах. «Ты меня разыгрываешь?» — подозрительно прищурился Дварф. «Никоим образом». Монах наклонился и на ходу подобрал с пола небольшой осколок гранита размером с две фаланги пальцев на руке. Показав камешек Веспору, монах зажал его в кулаке. Всего на несколько секунд лицо его приобрело выражение крайней сосредоточенности, в глазах будто искры вспыхнули, а вокруг головы появилось, во всяком случае веспору так показалось, едва заметное радужное сияние. Монах разжал пальцы и сдул с ладони пыль, в которую превратился камень. «Впечатляет!» — многозначительно кивнул Веспер. «Как ты это сделал?» «Это результат псионического воздействия. Все авиры в той или иной степени обладают способностями к псионике. Но чтобы развить эти навыки, необходимо полностью посвятить себя духовному самосовершенствованию». «Только авиры могут заниматься псионикой?» Пси-технику способен освоить любой, кто приложит к этому старание и проявит усердие. — И долго надо учиться, чтобы вот так как ты, превращать камень в пыль? — поинтересовался Дварф. — Трансформация предметов — это не самое главное псионике. — Но мне это нравится. За сколько дней я смогу этому научиться? — Дней? — монах решил, что ослышался. — Этому нужно учиться всю жизнь. — Ну, а ты не выглядишь глубоким старцем, — заметил Веспер. «Нельзя научиться какому-то одному псионическому приему. Пси-технику следует осваивать в комплексе, и если ты решился стать мастером псионики, то будь готов посвятить этому всю жизнь». «К этому я еще не готов», — покачал головой Веспер. «Может быть, когда-нибудь потом, но не сейчас. Нет, не сейчас». Источником голубоватого свечения, исходящего с потолка грота, Как оказалось, являлась особая светящаяся плесень, специально для этой цели, выведенная монахами. Для освещения внутренних помещений монастыря монахи разводили ту же плесень в больших круглых колбах из толстого стекла. В монастыре можно было увидеть много чего интересного и в высшей степени необычного – Но усталые гости поначалу ограничились тем, что заглянули в большой зал для медитации, где на застеленном циновками полу сидели с полсотни бритоголовых монахов, погруженных в глубокий транс, и тренировочный зал, где послушники осваивали технику боя без оружия. Посмотрев недолго на то, как тренируются монахи, Терваль решил помериться силами с одним из них. Прежде чем выйти на площадку для поединка, клирик снял шлем и кольчугу. «Вы можете взять свое оружие», — сопровождающих гостей монах взглядом указал на отложенную клириком булаву. Терволя кинул взглядом монаха, ожидавшего его на площадке для поединка. На нем была только набедренная повязка, и, надо сказать, он вовсе не производил впечатления от лета. «У моего противника нет оружия», — сказал клирик. «Ему это не нужно», — едва заметно качнул головой монах. «Тогда и мне не потребуется». Терваль вышел на площадку, встал напротив монаха и, выставив перед собой кулаки, принял боевую стойку. В свое время клирик немного занимался кулачным боем и был уверен, что без труда одолеет щедушного монаха. Монах прижал ладони к середине живота и поклонился клирику. «Мое имя Ванфар», — сказал он. «Я почту за честь встретиться с тобой в честном поединке». «Меня зовут Терваль», — поклонился в ответ клирик. — И я заранее извиняюсь, если, невзначай, причиню тебе боль. — Этого не случится, — улыбнулся Ванфар. — Надеюсь. — Начали? — Начали. Монах стоял, разведя руки в стороны, так что весь корпус его был открыт. Недолго думая, Терваль сделал резкий выпад вперед и правой рукой нанес монаху удар в солнечное сплетение. Он был уверен, что удар достиг цели, но в следующую секунду понял, что лежит на полу, а монах коленом давит ему на горло, не сильно, но явно давая понять, что в случае необходимости легко раздавил бы противнику трахею. Терваль недовольно поморщился. Монах легко поднялся на ноги и протянул клирику руку. — Еще раз! — Терваль покрутил головой, разминая шею. — Как скажешь! — улыбнулся Ванфар. — Терваль, мы болеем за тебя! — крикнул Веспер. Клирик, не оборачиваясь, приветственно вскинул руку. Монах снова встал перед ним, будто нарочно подставляясь под удар. Терваль медленно приблизился к нему и сделал ложный выпад, от которого монах легко ушел в сторону. И сразу же, без паузы, клирик попытался ударить противника снизу в челюсть. Каким-то совершенно непостижимым образом Ванфар успел перехватить руку клирика, и Терваль вновь оказался на полу. «Видимо, в лабиринте я устал сильнее, чем мне казалось», — поднимаясь, натянуто улыбнулся клирик. «Давай на сегодня закончим». «Конечно». Ванфар вновь поклонился, сложа руки на животе. «У тебя неплохая реакция, но ты слишком порывист. Это мешает тебе в ходе боя верно оценивать ситуацию. Если хочешь, я могу преподать тебе несколько уроков». «Спасибо», — саркастически усмехнулся Терваль. «Один ты мне уже преподал». «Тогда запомни главное», — поднял руку монах. «Недооценивать противника так же опасно, как и переоценивать его». «Понял». Кивнул Терволь. А потом была трапеза. Гости ужинали в большой трапезной вместе с послушниками. Им выделили отдельный стол, на который были выставлены кушанья, которые сами монахи, хотя и не были аскетами, все же не ели каждый день. И специально для выспора на край стола был поставлен пузатый бочонок с элем, отведав который двор благосклонно кивнул. В чем гости бесспорно превосходили хозяев, так это в скорости опустошения бочонков с Элем. Веспер мог бы привести мастер-класс для послушников, выскажи они такое желание. Но, видимо, подобная дисциплина не входила в программу подготовки монаха Авира, что, впрочем, не сильно расстраивало Дварфа, которого Эль радовал сам по себе, без какой-либо дополнительной смысловой нагрузки. А утром следующего дня наши герои привели себя в порядок, вкусно позавтракали монастырской трапезной и отправились на аудиенцию к настоятелю обители белой воды. Настоятель ждал их в небольшой комнатке, единственным украшением которой служила вырезанная из того же черного камня статуя лысого, улыбающегося во весь рот человека, сидящего прямо на полу. У него было круглое, щекастое жизнерадостное лицо с тремя подбородками и большой свисающий на колени живот. «Это преподобный Бодма, основатель нашей обители», — заметив взгляды гостей, пояснил настоятель. «Судя по всему, он любил покушать», — деликатно заметил Веспер. «Преподобный Бодма был вообще очень жизнерадостным человеком», — улыбнулся в ответ настоятель. Сам настоятель был прямой противоположностью преподобного Бодмы. Высокий и худой он, когда стоял, походил на жердь, а когда сидел на ту же жерсть, только сломанную. При этом Авир вовсе не производил впечатления больного или изможденного аскета. Напротив, жизненная энергия, казалось, кипела в нем. И даже те, кто находились с ним рядом, чувствовали душевный подъем. Одет настоятель был так же, как и рядовые монахи. Единственное отличие от послушников заключалось в том, Что глава настоятеля не была выбрита, и его длинные светлые волосы, именно светлые, а не седые, были зачесаны назад и заплетены в косу. В облике настоятеля удивительным образом сочетались черты умудренного старца и жизнерадостного юноши, поэтому о его возрасте можно было только догадки строить. Говорят, что для Авира возраст не имеет значения, глядя на настоятеля обители Белой воды, в это можно было поверить. Прежде чем начать разговор, настоятель пригласил гостей присесть за небольшой круглый столик и предложил им чаю. После того, как все необходимые формальности были соблюдены, гости попробовали чай, похвалили его, представились и выразили настоятелю благодарность за гостеприимство, разговор перешел на более серьезные темы. — Так что привело вас в наши края? — спросил настоятелю Ариэлы, в которой явно угадал старшую. — Честно говоря, — немного смущенно улыбнулась девушка, — мы оказались здесь случайно, мы шли через лабиринт. — Простите, — со всей возможной деликатностью перебил ее настоятель. — Ты говоришь именно о лабиринте? О том самом лабиринте? — По всей видимости, да, — кивнула Орела. — Конечно, о том самом, — заявил неведущий сомнений Веспер. — В каком еще лабиринте стены, покрыты жидким стеклом, которое невозможно разбить? На стенах лабиринта были знаки. Тервель протянул настоятелю лист бумаги, на котором зарисовывали непонятные закорючки. Клирик предусмотрительно прихватил бумаги с собой, рассчитывая спросить настоятеля, не знакомы ли ему знаки странной письменности. «Да, это знаки лабиринта», — бросив взгляд на рисунки, кивнул настоятель. «Ты знаешь, что они означают?» — тут же спросил Терваль. «Я думаю, в мире нет человека, который бы мог верно истолковать эти знаки. Но тебе известно про лабиринт?» «Только то, что он существует, самому мне не доводилось в нем бывать». Пауза. «Может быть, оно и к лучшему». «Почему ты так говоришь?» — удивилась Арела. «Потому что лабиринт — это основа всего мироздания». Если мы научимся пользоваться им, это может обернуться великим благом для всего человечества или великой бедой». Настоятель взял со стола маленькую, кажущуюся полупрозрачной фарфоровую чашечку и сделал глоток чая. «Насколько я понимаю, лабиринт не являлся целью вашего похода. Так как же вы в нем оказались?» Мы ползли по норе гигантского огненного червя и наткнулись на трещину, которая оказалась входом в лабиринт. Час от часу не легче, — настоятель удивленно поднял брови. — Теперь я вынужден спросить, чего ради вы залезли в нору Токвы. Это был единственный путь, которым мы могли уйти от дуэргаров. — Теперь еще и дуэргары, — всплеснул руками настоятель. — Я думаю, лучше будет рассказать обо всем с самого начала, — сказала Ариэла. И она поведала настоятелю всю историю их высшей степени необычного и удивительного путешествия под землей в поисках фиала жизни, украденного гнусными дуэргарами у дворфов из клана Голдхеймов. — Ну, сейчас мне более или менее все ясно, — выслушав Ариэлу, кивнул настоятель. — И куда же вы теперь направляетесь? — Поскольку фиал жизни, найденный в сокровищнице дуэргаров, оказался поддельным, мы будем продолжать поиски. — ответила Рейла. — Правда, пока не знаем, где и как. Честно говоря, мы рассчитывали на вашу помощь. Мне известно, что среди Авиров есть мастера, обладающие способностью восстанавливать события, происходящие в прошлом с той или иной вещью. — Ты можешь это сделать? — с надеждой взглянул на Авира в Конечно, — улыбнулся тот. — Если поддельный фиал у вас с собой. Вот он. Достав из-за пазухи, Веспор протянул настоятелю красивую, но совершенно бесполезную склянку, копирующую фиал. Очень осторожно двумя пальцами настоятель взял сосуд, легонько встряхнул и посмотрел сквозь него на колбу со светящейся плесенью. «Замечательно!» — произнес он негромко. «Ну, то, что это подделка, не вызывает сомнений». «Это мы и сами поняли», — вернул дворф. Ариэла цыкнула на него, не мешай мол. «Очень хорошо. Для того, чтобы узнать прошлое этой вещицы, я должен погрузиться в транс. Вы пока можете выпить чаю. Если хотите, принесут еще сладостей. Можно орешков в меду?» — не удержался от соблазна Веспор. «Конечно», — ответил настоятель. И в ту же секунду появилась мисочка с заказом Дварфа. И «Это вовсе не чудо», — заметив изумленные взгляды гостей, пояснил настоятель. — Я не сотворил эту миску из ничего. Я нашел на кухне и перенес сюда. — Тоже неплохо. Веспер взял пару медовых орешков и закинул в рот. — Хотел бы я уметь такое. — Ты можешь остаться в нашей обители и посвятить себя изучению псионики. — Мне уже предлагали, но в данный момент я вынужден отказаться. Веспер солидно провел ладонью по бороде. — Дела, понимаешь ли? — Понимаю, — улыбнулся настоятель. «Что ж, я ненадолго вас покину». Авир зажал в кулаке поддельный фиал, а сверху положил другую ладонь. «Прости», — поднял руку Лиган, — «нам лучше помолчать?» «Нет, нет», — покачал головой настоятель, — «вы мне не мешаете». Авир наклонил голову и закрыл глаза. Лицо его приобрело выражение полной отрешенности от всего сущего — Наблюдавшим за ним гостям показалось, что в какой-то миг по комнате пролетел легкий и едва заметный ветерок, тронувший волосы на голове настоятеля, и в ту же секунду будто тысячи крошечных искорок закружили вокруг его фигуры. Настоятель резко вскинул голову и устремил взгляд к потолку. Вены на его шее раздулись, как будто его душил кто-то невидимый. — С ним все в порядке? — с тревогой глядя на Вира спросил Дварф. «Надеюсь, что да», — не очень уверенно ответила Рила. Ладони настоятеля, в которых он сжимал поддельный фиал, начали мелко подрагивать. «А что, если старику плохо?» — посмотрел на других своих спутников эспор. «Мы же и будем виноваты, если его кондрашка хватит». «Нет, я серьезно». Двар вскочил на ноги. «Нужно привести его в чувство». Настоятель опустил голову и улыбнулся. Окутывающее его сияние в тот же миг исчезло. «Благодарю за заботу, но со мной все в порядке». «Ну и славно!» Веспер сел на место. «Мне удалось кое-что узнать про эту вещицу». Настоятель протянул Весперу поддельный фиал. Но загадок после этого стало еще больше. «Ты, уважаемый, только сам не говори загадками», — попросил Веспер. «А то есть в нашем роду один ясновидящий по имени Гуга Голдхейм. Он вроде как и про твое прошлое рассказать готов» и будущий заглянуть может. Да только вот как начинает говорить, ничего не поймешь. Все у него образы, да, аллегории. — Я постараюсь быть предельно конкретным, — улыбнулся Авир. За всеми действиями дуэргаров, похитивших истинный фиал жизни у Голдхеймов, стоит некий темный эльф, о котором я не могу сказать ничего, кроме того, что он воплощает в себе множество пороков, присущих живым. Он наделен очень сильными магическими способностями, которые даровал ему тот, кому он служит. Наставник обвел взглядом притихших слушателей. «Властелин темного эльфа — это нечто, о чем лучше не думать, если ты не умеешь контролировать свои помыслы и желания. Это великий искус, перед которым мало кто устоит. Это таящий ужас, не имеющий зримого воплощения». Это зло в чистом виде, именно поэтому оно столь привлекательно. О нем говорится в древних полузабытых легендах, повествующих о темных веках, когда зло правило миром. О нем помнят последователи темных культов. Пока оно существует лишь как идея, которой только предстоит воплотиться в жизнь». Но даже в таком виде оно способно наделить немалой силой того, кто ему служит. Во всеобщем языке ему не существует названия, поэтому он безликий. «Как я и опасался никакой конкретики!» — грустно вздохнул Веспер. «Прости, но это все, что я могу сказать о властелине темного эльфа». «За похищением фиала жизни стоит темный эльф?» — спросил Лиган. Используя свои способности повелевать душами, одержимыми алчностью и тщеславием, темный эльф убедил дургаров в том, что они должны похитить фиал жизни, дабы тем самым показать дворфам свое превосходство. Но как только фиал оказался в сокровищнице дургаров, прислужники темного эльфа выкрали его, заменив подделкой. Почему темный эльф сам не забрал фиал из сокровищницы Голдхеймов? «Могу предположить, что он не мог это сделать, потому что в сокровищнице Голдхеймов хранится еще какой-нибудь артефакт, нейтрализующий темную магию Безликова». «Это точно, у нас в сокровищнице много старинных вещей, и обереги имеются, и амулеты разные», — подтвердил догадку наставника Веспор. «Настоящий фиал жизни сейчас у темного эльфа?» — спросила И «Этого я не могу сказать с уверенностью», — покачал головой наставник. После того, как темный эльф вручил поддельный фиал жизни своим слугам, чтобы те подменили им настоящий, он больше его не касался. История темного эльфа, которую я смог увидеть, на этом заканчивается. Я не знаю, что он делал с истинным фиалом жизни после того, как получил его. — Все равно, — решительно махнул рукой Веспер. Сначала он собирался для убедительности ударить кулаком по столу, но вовремя одумался, сообразив, что столик может развалиться. «Для того, чтобы найти фиал, нам нужно отыскать темного эльфа». «И как ты собираешься это сделать?» — спросил у двор Фолиган. «Я думал...» — Феспер в растерянности посмотрел на настоятеля. «Я полагал, уважаемый, ты сможешь нам в этом помочь?» «Возможно», — ответил в несвойственной для него уклончивой манере настоятель. В любом случае, самим вам до него не добраться. Чертоги темного эльфа находятся в иной плоскости реальности. Проникнуть туда можно, либо используя темную магию, либо с помощью пситехники. В принципе, я могу попытаться отправить вас в чертоги темного эльфа. Но сначала хочу обратить ваше внимание на то, чему вы, возможно, не придавали значения. Первое. Я могу понять, почему дуэргары украли фиал жизни у дварфов просто чтобы развлечься и потешить самолюбие. Но я не понимаю, зачем он нужен тёмному эльфу. Судя по тому, что вам известно о Фиале, для него это совершенно бесполезная вещь. Однако, чтобы заполучить Фиал, тёмные эльфы приводят в действие довольно-таки сложный план. При этом он постарался, чтобы его участие для всех стало тайной. Настоятель обвел взглядом гостей. Что вы думаете по этому поводу? «Я понятия не имею, что представляет собой фиал жизни», — Первый ответила рела «Я просто выполняю работу, для которой меня наняли дварфы». «Верно», — кивнул Терваль. «Я тоже никогда прежде о нем не слышал». Лиган промолчал, и без того все было ясно. А Веспер недоуменно развел руками. «Фиал жизни всегда был святыней клана Голдхэмов, и все. Мы использовали его для поиска золотых жил, драгоценных камней и во время торжественных церемоний». «Никто уже и не помнит, откуда и как появился фиал. Он вроде как испокон веков хранился в сокровищнице нашего клана». Настоятель приподнял руки, потер одну ладонь, а другую аккуратно возложил их на колени. «Ты, Веспер, уверен, что поддельный фиал внешне полностью соответствует настоящему?» «Если бы он еще и светился в присутствии золотых монет, он бы был настоящим», — ответил дворф. «Тогда я задам тебе другой вопрос». «Если темный эльф никогда раньше не видел фиала жизни, как он смог изготовить столь совершенную подделку?» «Магия!» — высказал предположение Весбор. «Ни один маг не способен создать того, чего никогда не видел», — ответила ему Ариэлла. «По рисунку можно воссоздать предмет, но он будет иметь весьма приблизительное сходство с оригиналом». «А проникнуть в сокровищницу дворфов мысленным взором он не мог?» «Для того, чтобы ясно рассмотреть предмет мысленным взором, нужно опять-таки точно знать, что ты ищешь». Копия могла быть изготовлена уже после того, как истинный фиал оказался у Дуэргаров, предложил свой вариант решения загадки Терваль. Нет, едва заметно качнул головой настоятель. Поделка была готова задолго до того, как дуэргары забрались в сокровищницу дворфов. Что если темный эльф похитил фиал жизни по приказу своего властелина? сказал Лиган и сделал паузу, ожидая, что скажет Авир. Настоятель жестом попросил его продолжать. Может быть, тот безликий, которому во всеобщем языке не существует название тот незримый ужас что пока еще таится в иной плоскости бытия, мог видеть истинный фиал жизни еще до того, как он оказался у Голдхеймов. «Я тоже об этом подумал», — согласился с эльфом Авир. Но тогда проблема оказывается более серьезнее, чем казалось поначалу. Безликий царил в мире в те времена, когда ни людей, ни дварфов, ни эльфов, ни авиров еще не существовало. И если ему известно о фиале жизни... Тогда эта вещь настолько древняя, что никак не может являться местилищем души Лампета Голдхейма». «Что же это тогда?» — спросил Ариэла. «Этого я не знаю», — развел руками настоятель. «Но вы должны понимать, какой опасности подвергаетесь, продолжая поиски Фиала». «Ну, как говорится, двум смертям не бывать, а с одной-то рано или поздно все равно разобраться придется», — усмехнулся Дварф. «Э, нет». Настоятель поднял руку и провел ею, будто рисуя ровную линию. Встреча с безликим может обернуться чем-то хуже смерти. — Чем же? — удивленно поднял бровь Веспор. — А что для тебя хуже смерти? Веспор призадумался, губу прикусил. — Именно то, о чем ты и подумал. Не ожидая ответа, кивнул Авир. Не может быть! — Искоса недоверчиво глянул на настоятеля Дварф. — Знаешь ли, друг мой Веспор, — улыбнулся Авир. «На этом заблуждении держится весь мир. Про то, о чем сегодня говорят, этого не может быть. Завтра скажут, да кто же этого не знает. А я тебе скажу, у каждого свой ад, Веспор». Дварф хотел что-то ответить Авиру, но Арела жестом попросила его помолчать. «Прости, уважаемый», — обратилась к настоятелю девушка. «Ты сказал, что можешь перевести нас в чертоги темного эльфа». Я верно поняла? Я сказал, что могу попытаться сделать это, уточнила Вир. В таком случае мы должны попытаться туда отправиться. Вы отдаете себе отчет в том, насколько это рисковано. Мы подписались на риск, когда заключали договор с дворфами, ответил Зариэлу Клирик. А мне так просто любопытно взглянуть на этого темного эльфа, добавил Виган. Ну что ж, это ваш выбор. «Никто вас к этому не принуждал, и никто не может запретить вам сделать то, что вы считаете нужным». Авир сложил руки на животе, а потом плавно развел их в стороны. «Но прежде чем я помогу вам, вы тоже должны мне оказать услугу». «Мы готовы, если это в наших силах», — ответила за всех Ариэла. «Я полагаю, для вас это не составит особой сложности», — загадочно улыбнулся настоятель. «Что мы должны сделать? Всему свое время». Авир раскинул руки в стороны, как будто собирался взлететь. Всему свое время. И вновь, будто легкий ветерок, пролетел по комнате, шевельнул волосы на голове наставника и обсыпал его мерцающими искорками. Только на этот раз искр было гораздо больше, вскоре их стало так много, что они заполнили всю комнату. Всему свое время. И еще раз многозначительно повторил Авир. После чего уже вполне будничным голосом добавил «Ну вот, позвольте представить вам вашего спутника». Словно вдруг пелена спала с глаз гостей. Они увидели, что находятся уже в другой комнате, значительно больше той, в которой принимал их настоятель. В центре комнаты стоял длинный стол, на котором посреди светящихся колб были разложены предметы, настолько разные, что казалось странным, кто и зачем собрал их вместе». Вдоль стен в четыре ряда тянулись широкие полки, заставленные банками, коробочками, пакетиками и просто бумажными кульками. По другую сторону стола рядом с настоятелем стоял монах. Тот самый, что накануне вечером дважды уложил Терволя на циновке тренировочного зала. «Его зовут Ванфар», — представил монаха-настоятель. Послушник наклонил лысую голову. «Мы уже знакомы», — буркнул Терваль. «Ванфар будет сопровождать вас. Когда вы прибудете на место, он объяснит, что вы должны сделать, а после того, как вы справитесь с задачей, он поможет вам вернуться назад». Настоятель протянул Ванфару тонкий кожаный шнурок с подвешенным на нем небольшим красным камушком. «Здесь, как вы видите, — наставник провел рукой над столом, — собраны различные магические предметы». Серьезно? Веспер схватил лежащую на краю стола небольшую метелочку из птичьих перьев, покрутил ее в руках, понюхал, помахал в воздухе. И что, у меня ничего не получается? Для того чтобы использовать тот или иной магический предмет, нужно знать: во-первых, каковы его свойства, а во-вторых, как правильно им пользоваться, объяснил специально для Веспора настоятель. Но Дварф его не слушал. Ему, как ребенку в кондитерской лавке, хотелось попробовать все и сразу. Бросив на стол метелку, он схватил розовый рыбий пузырь, наполненный горошинами. «А с ним что можно сделать?» «Это может превратить тебя в жабу». Веспер испуганно кинул пузырь на стол и вытер руки о штаны. «Правильно», — сделал одобрительный жест рукой настоятель. «Без необходимости лучше ничего не трогать». «Ты», — обратился он к Риэли, — «можешь выбрать что-то для себя или для кого-то из своих спутников. Я понимаю, что тебе, как магу, здесь многое интересно». Но делай выбор, думай в первую очередь о том, что поможет выполнить задачу, которую я перед вами поставлю. — Но я не знаю, что ты от нас ждешь. — Скажем так, — улыбнулся настоятель, — это будет еще один подвиг. — Тогда это... Ариэла взяла со стола небольшую аграфу в виде цветка, сплетенного из серебристых нитей, и кинула ее лигну. — Держи. — Что это? — просил эльф, повертев ографу в руке. «Закока полща, — Заколка для плаща, ответила Ариэла, — защитит от ударов молний. — Зачем она мне? — непонимающе посмотрел на девушку Лиган. — Пригодится. Ариела не могла объяснить, почему среди множества самых разнообразных предметов выбрала именно эту защищающую от молнии графу и почему отдала ее Лигану. Но она чувствовала, что так надо, так будет правильно. — Хороший выбор, — одобрительно наклонил голову настоятель. Когда вернетесь, мы что-нибудь еще для вас подберем. А у вас есть какая-нибудь волшебная палочка, которая одним прикосновением превращает любую вещь в золото? Ну, как бы, между прочим, поинтересовался Веспор. Была, вполне серьезно ответил наставник, но куда-то запропастилась. Боюсь, она сама обратилась в золотой слиток. А есть такая, которую воду могла бы превращать в Эль. Да, вот она. авир выбрал из груды сваленных на столе вещей. Аккуратную палочку с небольшой круглой шишечкой на конце. «И сколько ты за нее хочешь?» — приценился Дварф. Изображая задумчивость, Авир наклонил голову и положил палец к виску. «Ну, полагаю, о цене мы можем договориться, только имей в виду, у этой палочки имеется одно побочное действие. Какое же?» Веспор уже в предвкушении нетерпеливо потирал руки. «Тот, кто ей владеет, сам перестанет ощущать вкус Эля». «Он становится для него все равно, что вода». Ицо дварфа разочарованно вытянулась. «Ну нет», — медленно помахал он рукой, — «такое волшебство нам ни к чему». «Ну и ладно», — настоятель кинул палочку на стол. «Итак, вы готовы?» «Нам нужно оружие», — сказал Терваль. «Вот оно». Авир взглядом указал в угол. Каждый мог поклясться, что секунду назад там ничего не было, но сейчас в углу были осторожно сложены доспехи и оружие гостей. «Что-то еще?» — спросил настоятель, наблюдая за тем, как гости облачаются в доспехи. «Запас пищи», — ответил Рила. «Не думаю, что вы успеете проголодаться. Мой светящийся жезл. Там, куда вы отправитесь, он не потребуется. Можно кружку или на дорожку?» — спросил Веспер. «Получишь, когда вернетесь». «А ты?» — кивнул на ванфара Терваль. «Что, так и отправишься голому без оружия? Мне не нужны доспехи», — ответил монах оружие мое всегда при мне». И он показал клирику руки с растопыренными пальцами. Тервальд только усмехнулся в ответ и покачал головой. Как написал в своей бессмертной книге постоянств великий император Ху, если человек хочет совершить глупость, не стоит ему мешать. «Нам не пора узнать, куда и зачем мы отправляемся?» — спросил у настоятеля Лиган. «Всему свое время», — тихо произнес Авир, — Всему свое время он раскинул руки в стороны, и комната стала наполняться мерцающими искрами, что, впрочем, уже ни для кого не стало неожиданностью.